ХИТРОСТЬ ПРОТИВ коварства. «Итак, все в сборе», — обведя взглядом друзей, начал военный совет Никитка. «Как будем вызволять пленников?» «Бультерьеры-тюремщики любят золото», — скосив алчный глаз на кожаный кошель лисы, промурлыкал клуб. «За арбузовских великий магистр с псов шкуру живьем сдерет. Не продадут», — Охаял предложение путку Шустрик. «Надо лезть подземными ходами к тюремным казематам и рыть подкоп». «Из катакомб к тюрьме хода нет», — сидя в темном углу, задушил авантюру в зародуши старый крот. «Поднять горожан на восстание против деспотичного режима и свергнуть ненавистного правителя», — выдвинул революционную идею Никитка. «Это вряд ли», — замотал головой Тузик. «Обыватели в драку не ввяжутся, а в воровскую шпану легко растерзают стражевые псы полкана». «Обменять пленников на волшебную книгу?» — хитро прищурилась Лиса. «Но магистр знает, что она у Альбиноса», — возразил Шустрик. «А скользкий гад лёг на дно. Его быстро не выловить». «Блондинки в темных очках снова в моде. придется перекраситься», — с сожалением погладила черный мех актриса. «Надеюсь, слепой даст почитать магистру старинную книгу из своей библиотеки». Лиса захихикала в кулачок. Что-нибудь о нравственности и хороших манерах. — Есть подходящие княженцы, — пожертвовал Крут на доброе дело. — Но вдруг они проверят текст? — Струсят, — понадеялся Никитка. Лиса вышла золотыми нитями на облушке книга перемещений демонов. — Легко, — полируя ноготок, усмехнулась лисичка. — Волшебная книга намного дороже двух зверят, — проворчался клуб. Магистр не клюнет на дешевую приманку. «Добавим сто золотых!» — повысила ставку Лисса. «Надо бы заранее добычу разделить!» — почесывая пузо, довольно промурлыкал циклуб. «Великий магистр золото не отдаст!» — разбил радужные надежды кота Никитка. «Это точно!» — подгавкнул Тузик. «Надурит нас гиена!» «Живыми из когтей магистра вам не вырваться!» Лениво зевнув отстранился от невыгодного коммерческого проекта циклоп. «Прорвемся!» Чувствуя за собой вину, расхрабрился Тузик. «Я согласен рискнуть шкурой!» «Ты всегда блистал отменной мудростью!» Презрительно фыркнул в усы кот. «Постараемся врага обхитрить!» Задумчиво разглядывая огромные бочки с вином, обнадежил компаньонов Никитка и повернулся к меркантильному коту. «Циклоп!» Пойдешь парламентёром к магистру?» «Это могу», — прикинув в уме, как у управителя задаток, кивнул циклоп. «Встреча ночью на середине реки. Подплывем на плотах. Зверята с льбиносом, а магистр только с личной охраной. Никаких лодок и кораблей в зоне обмена». «Магистр устроит засаду», — горестно покачав головой, придрюк провал циклоп. «Бойцы гильдии не дадут вам скрыться». «Посмотрим, кто ловчее. придумав хитрость, загадочно усмехнулся атаман-зверят. «Лучше не знать опасных секретов!» — поднялся циклоп и, уходя, пожелал. «Удачи, друзья!» — мрачно промурчав себе в усы. «Завтра ночью она очень понадобится!» Уже через час циклоп вдохновенно играл роль жадного предателя. Он лично донес великому магистру, что зверята поймали альбиноса и в обмен на жизнь заставили участвовать в ночном торге. «Главарь банды — человек по имени Никитка», — сдал циклоп, алчно пересчитывая у медиков. «Сам Никитка», — поднял брови магистра. Циклоп отвлёкся от подсчёта барыша, мельком глянул на вытянувшуюся морду гиены и решил выжать из правителей ещё деньжат. «Никитка пришёл в город не только в погоне за крысой». Говори! Подался вперед магистр, навострив уши. Надо бы освежить память. Циклуб быстро спрятал медики в карман и поскреб когтями грязную ладошку. Освежим! Узрев родственную душу, гиена щедро отсыпал из кошеля кучу медных монет. Вспомнил! Не пропустил мимо пальцев ни одного кругляшка циклуб. Никитка жаждал захватить твой трон. Злодей подбивал горожан к этой. «Как это, там... к революции...» «Знаешь заговорщиков?» «Я сразу отказался участвовать в мятеже, но слышал...» Заявил хитрый Катера. Никитка хвалил честного служаку полкана и его храбрых псов. «Всегда не доверял сторожевым псам», — оскарился магистр. И я псов не люблю». Не кривя душой, ощетинился циклоп. «Пойдешь со мной на ночную встречу». Я воды боюсь, — поежился котик. Да я от тайного агента пользы больше. Где скрываются преступники? Я лишь связной, — развел кот пустые лапы. Пшал прочь, — щелкнул пальцами властелин. Мне надо подумать. Хитрый циклоп услужливо прогнулся и бесшумно выскользнул из покоев. В полночь магистр с дюжиной ведных бультерьеров вывел плот на середину реки. В густых камышах по берегам притаились на быстроходных лодках наемники гильдии. Гиена битый час металась по качающемуся настилу, нервно грызя ногти, пока дозорный лизаблюд не оповестил. «Великий магистр, глупыши на подходе!» «Не торопятся!» — зло зашипел магистр. Подгоняемый лишь волнами, плотик зверят лениво выплыл из-за поворота. В центре плота матерчатая палатка, внутри горит лампа. В ее отцветах под ткани качаются расплывчатые тени врагов. «Сколько там воинов!» — испуганно отступил за спины телохранителей магистр. «Не меньше десятка», — попятился главный советник, лысый, самый толковый из бультерьеров, даже грамотный. «Если подплывут слишком близко, рубите якорный канат, псы, и беритесь за весла!» Опасаясь открытого боя, приказал магистр. Плод зверят остановился на достаточном удалении. Из палатки выбралась закутанная в плащ темная фигура. «Желаю говорить с великим магистром!» громко крикнул таинственный незнакомец. «Туточки я!» Магистр высунул голову из-за стены охранников. «Я Никитка, чародей из Арбузовки!» придумал грозный титул Никитка и откинул капюшон. «Никчемный человечек!» презрительно зашепела гиена, не восприняв всерьез малявку. Разбирался бы дурашка в колдовстве, не менял бы волшебную книгу на полудохлых зверят. Наивный пытается одурачить мудрого. «У тебя ли альбинос с книгой?» «Вот книга!» Отведя руку из-за спины, помахал в воздухе старинным фолиантом Никитка и откинул полог палатки. «Тащите воришку!» Шустрик с Тузиком выволокли связанного белошурстного субъекта с мешком на голове. Тело брыкалось и мычало сквозь кляп. «Почему он связан?» — подозрительно прищурился магистр. «Пытался бежать, вражина!» Шустрик болезненно скривился и лизнул палец. «Кусался еще. Бери альбиноса тоже! Недорого запросим!» Себе оставь! Дай взглянуть на книгу!» «Покажи наших друзей!» охладил пыл гиена Никитка. По знаку магистра бультерьера поставили на ноги двух избитых и связанных пленников. «Мы все увидели. Теперь обсудим правила обмена», — предложил Никитка. «Я ничего не видел», — зло зарычал магистр. «Давай книгу». «Есть два челнока. На одном можешь приплыть, поглядеть товар». «Я отправлю слугу», — испугался попасть в плен магистр. «Можешь двух». Великодушно разрешил Никитка и, отвязав утлый челнок, пустил по течению. «Лысый, если что не так, шкуру мехом внутрь выверну!» — свирепо зыркнул на грамотея магистр. Лысый выбрал в напарники мускулистого бультерьера и погреб к зверятам. Тузик утащил в палатку связанного альбиноса, а Шустрик со здоровенным топором в руках занял боевую позицию позади Никитки. Достигнув плота, Лысый побоялся вылезать из челнока. Никитка небрежно бросил в дрожащие лапы золоченую рукописную книгу и, не моргнув глазом, терпеливо дождался вердикта знатока магических текстов. Страшные заголовок и чудные картинки впечатляли. «Великий магистр, наверное, это она!» — прокричал себе приговор лысый. «Давай ее скорее сюда!» — алчно потянулся когтями сквозь пространство магистр. «Стоять, песик!» Никитка острым кончиком меча уперся в горло советника. Гони сто золотых! А, нету! икнул лысый, с ужасом косясь на ножичек невиданного размера. Вот деньги! Помахал кожаным кошельком магистр. Я готов на честный обмен. Тогда лови второй челнок. Брось на дно золотые монеты, развяжи пленников и позади завесла. Отчаливаем одновременно! ухмыльнулся во всю пасть магистр и тихо прошипел псам. Подломите их весла. Коварный магистр, зубами подтуже затянув узел на кожаном мешочке с сотнями медиков, бросил звякнувший кошель в утлую лачонку. Хотелось еще и дно продырявить, но жадная гигиена лелеяла надежду вернуть назад мелочь. Лодка лысова должна прийти первой. Она поплывет по течению, толкаемая здоровенными бультерьерами, а не измученными пленниками, которым и грести-то нечем. «Дай отмашку, магистр!» — беспечно согласился Никитка. «Труби в рог!» Повернув голову к сигнальщику, пролаяла подлая гиена и злобно расхохоталась. Сигнал дал старт и лодкам гильдии убийц, однако сразу все пошло не так. Вёсла у пленников сломались, но их лодка вовсе не замедлила ход. Жорик с сиром гребли одними ладушками, а утлый челнок, поднимая носом пенный бурун, летел по волнам, ничуть не уступая в скорости сопернику. Запарю собак! Гребите сильнее!» Подгоняя своих, бесновался магистр. «Пацаны, сильно не напрягайтесь, успеете!» Наоборот успокаивал друзей Никитка. «Быстрее! Быстрее!» Вопил взбешенный магистр, но лодки, несмотря на неимоверные усилия бультерьеров, причалили к полотам одновременно. «Прощай, правитель! Помахал ручкой Никитка и, обняв друзей, скрылся в палатке. «Рано вращаешься!» Вцепившись когтями в золоченый книжный переплет, прошипел магистр. Из прибрежных камышей вырвались узкие лодки и хищно устремились в атаку. Не менее полусотни наемников, дружно налегая на весла, спешно приближались к плоту зверят. «Что за...» — задохнулся от возмущения пораженный магистр. На его глазах палатка зверят вспыхнула адским пламенем и в считанные секунды сгорела дотла, пустив над водой пелену сизого дыма. Чудеса на этом не закончились. Стоило Ресанту гильдии высадиться на пустой плод, как бревна под ногами разошлись в стороны, жестоко перемешав наемников с водой и скользкой древесиной. «А где они?» — отвисла челюстью магистра. «Растворились!» — глубоко втянув голову в плечи, признал очевидное колдовство советник, и круглыми от страха глазами уставился на исчезающее в воздухе облачко сизого дыма. «Ищите зверят под бревнами, тупицы! Они там!» В бешенстве завизжал магистр и со всего маха врезал толстой книгой по дурной лысой башке советника. «Во пылюка пошла!» расхохотался Шустрик, наблюдая веселые картинки в перископ подводной лодки. «На реке такой переполох! Все обалдели от чуда фокуса «Никитка, где мы очутились?» Серый ощупал плотно под дубовые доски странного судна. «На первой подводной лодке!» Капитан усмехнулся. «Вернее сказать, на подводной бочке. Двигателя нет, дрейфуем вниз по течению». «Под водой?» Ожил Журик, пятачком обнюхивая винную бочку. «По бортам закреплены маленькие бочонки с клапанами для забора воды. Дёрнув за нужные веревочки, проводим забор балласта и опускаем подлодку глубже, а можем лечь на грунт». «Мы же утонем!» Тихо запаниковал поросёнок. Задохнемся. «Для притока свежего воздуха служит полая труба перископа», — успокоил конструктор. «А вмонтированные в нее под углом зеркала дают наблюдать за вражеским флотом». «А как всплывать?» — не унимался жизнелюб. «Выйдя из опасной зоны, отцепим балласт, и вода вытолкнет пустую подлодку», — развеял сомнения Никитка. «А как мы ладошками догребли до плота разом с не недоумевал Серый. «Могли бы не трепыхаться!» — весело заржал Тусик. «Правда, Никитка?» «На краю плота мы закрепили блок, колесико с желобком по ободу, обвели веревку через него и привязали концы к днищам лодок. Бультерьера, упорно гребя к своему плоту, через блок тащили и вашу лодку. По простому закону физики вы достигли конечных точек одновременно». «Физики», — посмаковал чудное слово Сирый. «Это магическая наука?» «Вроде магии». Засмеялся Никитка за благодарностью, вспомнив школьный кружок юных физиков. «Никитка, ты настоящий чародей!» Почтительно склонил голову Сирый. «Я еще только учусь!» Весело отшутился Никитка. «Но пусть магистр уже боится!» «А куда делись остальные воины?» Заозирался Журик. «Наши все здесь!» Обвел взглядом компанию Никитка. А, те другие в палатке!» Не унимался Журик. «Мы видели много теней!» «Эти, что ли?» Лисса покачала бумажные фигурки, привязанные напротив стекла фонаря. По бортам дубовой бочки заколыхались ожившие тени. «Призраки уравняли численность!» восхищенно захлопал в ладошке Серый. «Монеты медные!» возмутился Тузик, наконец сумевший развязать тугой узел на кошеле с деньгами. «Надурил, Жадюга!» «Мы сражались не за золото, а за освобождение узников!» ничуть не огорчился Никитка. «Свобода в радость живым!» — не доверяя законам физики и техническому прогрессу, заскулил Жорик. «Захлопнуть пасть! Погасить фонарь! Всплываем!» Глянув в перископ, скомандовал Никитка. Бравый матрос Шустрик обрезал нужные веревочки, и первая подводная лодка зверят, сбросив балластные бочонки, послушно вынырнула на поверхность. Далеко позади над водой суетились огни вражеских факелов — но очертания лодок уже неразличимы. Леворуля, заметил слабый огонек ниже по течению капитан. «Есть леворуля. матрос Матрос-шустрик активно заработал кормовым веслом. «Так, держать ход!» Течение послушно сносило чудо-бочку в сторону одинокого светлячка. На волнах покачивалась большая лодка. С притушенным фонарем и удочкой горбился черный рыбачок. В ночной тьме спасительным маячком подмигнул зеленый глаз.